«Мы стоим на страже твоей!» Джесс Следующие две недели были сумасшедшими. Я сдавала все контрольные по анатомии, уходя из библиотеки только на занятия и на сон. Работа по клиническим наблюдениям продолжалась, и мы начали ходить в дом престарелых. Нас научили проводить осмотр, поэтому теперь мы иногда касались пациентов. Встречаются трудные случаи, но не такие грустные, как дети с раком. Джейсон тоже работает в подобном заведении. В разговоре по телефону он дал совет. «Пой Эллу Фиджеральд», — сказал он. «Что? Выучи какие-нибудь песни Эллы и пой, если пациент не идет навстречу. Доверься, у тебя не такой уж отстойный голос». Это была не очень высокая похвала, но на всякий случай я запомнила слова: Этого у меня не отнимут. Сноска. Песня, исполненная Луи Армстронгом и Эллой Фицджеральд Дуэтом. Неделю спустя я позвонила Дайсуну, чтобы сказать, что он гений. Но ну, естественно, но что я сделал на этот раз? Когда я пою Эллу. Старички разрешают делать что угодно. Мне это очень пригодилось на первом заборе крови. — Ох, милая, уверен, что все прошло гладко. Он захихикал. — Бедняга сжал ставные челюсти, — призналась я. Но когда я стала петь, как он носит шляпу, он расслабился. — Умница. Для этой хрени нужна практика. Скоро будешь находить вену в два счета. Я надеялась на это даже по прошествии двух месяцев я все равно просыпаюсь каждое утро с ощущением что держусь на волоске у меня такой безумный график что я почти не вижу брата и уэса у них тоже сумасшедшая нагрузка ведь начался хоккейный сезон но сегодня я наконец то посмотрю на игру уэса вместе с джейми который бесплатно достал пару билетов я пропустила первый матч на который он меня пригласил тогда вайлет убедила меня что будет кощунством пропустить вечернюю лекцию по медицинской этике. Я заслужила небольшую вылазку, черт побери. Поэтому, хоть мне и надо сделать на этой неделе письменную работу, я встречаюсь с Джейми у стадиона и иду к нашим местам. «Мы сидим только на несколько рядов выше штрафной скамьи», говорит он, показывая на два свободных сиденья в ряду «Е». «Но я застываю, потому что на третьем сиденье вижу маму Райли». С ростом 180 с лишним ее легко заметить даже сзади. «Что случилось?» – спрашивает Джейми, ожидая меня. «Эм, блин!» Я не разговаривала с Блейком после самого напряженного бэби-шаура в мире. Он не звонил, не писал и ни разу не появлялся в те вечера, когда я была у брата. Он, возможно, даже меня избегает. «Давай сначала купим еду», – быстро говорю я. «Мне надо тебе кое-что рассказать». Он смотрит на меня с неодобрением, но потом расслабленно пожимает плечами. Я веду его обратно в толпу и в очередь к стойке мак чиз которая мне приглянулась. «Так, это прозвучит безумно». «Да». Джейми равнодушно читает меню. «Пару недель назад я была спутницей Блейка кое-где». «Кое-где?» «На семейном празднике». Это та история, которую я бы рассказала Джейми, чтобы поржать. Однако причина, почему Блейку понадобилась спутница, была такой ужасной, что я оставляю все при себе. Это долгая история, но он сказал семье, что мы встречаемся. Джейми фыркает. Ты, Блейк Райли? Сама знаю. В моем смехе присутствуют истерические нотки. Но это просто услуга. Он должен был потом рассказать маме, что мы расстались, но я не знаю. «Сделал он это или нет?» Джейми смотрит на меня смеющимися карими глазами. «То есть миссис Райли думает, что ты его девушка или бывшая, но ты не знаешь, что именно». «Точно?» «Что ж, это будет весело». Подходит наша очередь, и Джейми заказывает мак и чиз со свинины и два пива. «Я вытаскиваю кошелек, но братишка отмахивается от моей двадцатки. Я заплачу». Они с Оэсом всегда меня угощают, черт возьми. Весь год. Это откат назад, в общагу, к жизни без гроша. Веселое время. Знаешь, Джейми протягивает пиво. Если ты умна, то продлишь эти липовые отношения еще на одну неделю. Боже, Зачем? Будет благотворительный концерт с официальным дресс-кодом, что отстойно. Но выступает Хозер. Сноска. Ирландский певец, музыкант и автор песен. Бутылка с пивом замирает на полпути к моему рту. Хозер выступает? Прям вживую? Прям да, он хихикает. Перед тремя сотнями гостей за тысячу баксов с каждого. Все игроки получают дополнительные билеты. Можно мне пойти с Уэсом? Хрен из два, резко отвечает Джейми и берет со стойки под нос. С Уэсом иду я. «Первый раз пойду с ним на такую благотворительную штуку. Разве не хороший я сделал выбор?» «Но мне нравится. Хойзер больше, чем тебе». «Кто сказал?» «Может, Блейк возьмет с собой в качестве награды? Вот только он ничего мне не должен. В моей жизни сейчас мало веселья, и в ней уж точно не хватает билетов на концерт за тысячу долларов. Я безумно люблю Хойзера». «У тебя место посредине». Говорит Джейми, когда мы опять спускаемся к ряду Е. «Что, нет?» Он хмыкает. «Пожалей мои барабанные перепонки!» Я с неохотой сажусь рядом с мамой Райли. «Здравствуйте!» Говорю я с притворной веселостью. От удивления она приподнимает бровь. «Джессика!» «Боже, ну и громкая же она!» «Как вы!» «Милая была вечеринка!» «Все еще вспоминаю ту грудинку!» Женщина широко улыбается. «Спасибо. А почему ты сидишь тут?» «Упс. То есть мы с Блейком расстались?» «Ну, и, простите, это места Джейми». Она хлопает меня по спине поразительно большой ладонью. «Я думала, вы оба будете в вакс-ложе». Сноска. Ложи для жены девушек-спортсменов. «Это отличные места», — говорит Джейми, приходя на помощь. Его улыбка лучится весельем. Вакс-ложа тоже хорошо, но на следующее утро после нее у меня всегда похмелье. Да, Джесс? Эм, я даже не знаю, что такое вакс-ложа. К счастью, начинается игра. Все встают, чтобы спеть гимн Канады. Я вообще его не знаю, но это не страшно, потому что мама Райли скандирует за всех нас. К последней фразе «Мы стоим на страже твоей» я оказываюсь близко к глухоте. Когда я поворачиваюсь к брату, чтобы переглянуться, замечаю что-то синее в его ухе. Джейми надел одноразовые беруши. Боже, где ты их достал? М-м-м, <Blairkit> спрашивает он, передавая ужин. Объявляют стартовый состав. Когда из динамиков гремит имя Блейка, мама Райли вижит так громко, что я едва не проливаю пива. Начинается игра, и все происходит прямо перед нами. Я никогда раньше не смотрела матч НХЛ. Я больше фанат футбола, но у нас великолепные места, а стремительные пасы не дают заскучать. Блейк невероятен. Он не такой быстрый и юркий, как Уэс, но он очень мощный. Даже представить не могу, каково это бороться за шайбу со стокилограммовым килограммовым Райли. От одной мысли об этом низ живота начинает покалывать. Сказать честно, в команде Уэса полно невероятно привлекательных игроков. Кроме Блейка есть Эриксон, которого я бы не вышвырнула из постели, и, конечно, красавчик Уилл О'Коннор. Естественно, мы с Джейми поддерживаем Уэса и Блейка каждый раз, как их клюшки касаются шайбы, но наш энтузиазм – ничто по сравнению с эмоциями мамы Райли. Как только ее сын ступает на лед, она начинает неистово кричать «Покажи им, Блейки! Погни им крылья! Потопи их, броненосец!» Я подталкиваю локтем Джейми. «Что это значит?» Он с улыбкой качает головой. «Я не обращаю на это внимания. Кажется, что первый период будет без голов. Но когда на часах остается только 50 секунд, Блейк и Уэс вместе делают еще один рывок. Прямо перед сигналом Райли делает рисковый пас другу, который тут же его возвращает. Если б я моргнула, то все бы пропустила». Кто-то в другой команде, видимо, отвлекся, потому что мужчина на высокой скорости запускает шайбу в ворота. Загорается лампа, местные болельщики вскакивают на ноги. Мы в восторге. Я вижу от неожиданности, когда мама Райли поднимает меня в воздух, прижимает к гигантской груди и кричит. «Хороший мальчик, Блейки, мама любит тебя!» Комментатор объявляет гол Блейка и пас Уэса. Начинается перерыв. Я пытаюсь перевести дух. Серьезно, мне надо почаще на такое приходить. Когда я болею за друзей, то забываю о зарубежке и очередной контрольной по анатомии. «Итак, Джессика», — начинает мама Райли. М -м -м. Я потягиваю пиво и смотрю, как во время перерыва готовят лед к игре. «Надеюсь, ты пользуешься чем-нибудь для контрацепции». Пиво попадает не в то горло. Я давлюсь и начинаю кашлять. Я чуть ли не умираю, а мама Блейка продолжает говорить. «Для девушки твоего возраста есть много разных вариантов», замечает она. «Хорошие таблетки, внутриматочные спирали. Нет причин не быть осторожной». «Эм...» — выдавливаю я. «Я... эм...» Я даже не глядя чувствую, как рядом смеется Джейми. «Эм... я учусь на медсестру», — наконец выговариваю я. «И много чего об этом знаю». «Хорошо», — твердо говорит она, — «сыну не надо отвлекаться, женщины с ним уже играли». Даже своим затуманенным от смущения разумом я улавливаю в этой фразе что-то не то. Встретившись взглядом с мамой Рали, я вижу ее свирепое выражение лица. Может быть, она из тех, кто считает, что каждая девушка охотится за деньгами, но мне так не кажется. Блейк не говорил семье, что случилось, но у матерей чертовская интуиция. Похоже, она знает. Джесс. Тревога. Надеюсь, что ты прочитаешь это до того, как встретишься со своей мамой. Я сидела рядом с ней и, скажем так, досмотр полости тела не был таким глубоким, как ее. Джесс. И да, крутой гол. Блейк. ёшкин кот. Прости. Забыл, что места бомбы Джея были рядом с мамой. Ох-ох-ох. Джесс. Чувствовала себя сволочью, когда ей врала. Блейк, ненавижу врунов, а сам заставил тебя обмануть, и забывший у меня все вверх букашками. Джесс, вверх тормашками. Блейк, неважно. Джесс, сейчас подходящий момент, чтобы спросить тебя, не нужна ли тебе компания на концерт Хозера? Пожалуйста, скажи «да». Ради тебя я врала твоей маме. Блейк, стой. Это вымогательство? Джесс, нет, потому что я сейчас очень честно говорю тебе, как глубоко влюблена в Хозиера. Блейк, ладно, дамочка, но надень что-нибудь сексуальное. Джесс, правда? Можно с тобой? Блейк, да, все норм. Нужно идти. Слышу, как в коридоре орет мама. Джесс, пока. Ты лучший друг во всем мире. Я должница. Блейк. Ага, оплату обсудим позже. Пзипик. Джесс. Вопрос. Блейк. Поговорим завтра или послезавтра или когда-нибудь.